Глава 825. -я. Голос. Внезапно стало необычайно тихо. Даже дыхание прячущихся людей и практиков бесконечного клана стало едва слышным. Слишком сильным было удивление, они застыли, словно громом поражённые. Бессмертный был вот-вот прямо у них на глазах. Случившееся не укладывалось у них в их голове. Для практиков бесконечного клана командующий армией был божеподобной фигурой. Никто не мог его убить, кроме практиков стадии планеты. Но сегодня человек в свиной маске раздробил Еванадова уничтоже в тело и душу. Не существовало слов, чтобы описать их состояние, особенно после того, как из раздробленного тела старика вылетел крохотный огонёк, а потом погас, словно догоревший уголёк. Остаточная аура сложила отчётливым напоминанием, что убитым был не просто бессмертный, а эксперт на поздней стадии этой стадии. Божественное оружие Ван было обратило зарождённый дух старика в ничто. Тем временем из мертвеца хлынуло огромное количество жизненной эссенции. После уничтожения зарождённого духа старика в воздухе повеяло аурой смерти. Жизненная эссенция тем временем устремилась к глазу позади Ван Буула. Ока Кошмара использовала в бою всю свою силу, поэтому в нём полопались капилляры. Казалось, оно вот-вот распадётся на части, особенно с учётом повреждений оставленных стариком из Бесконечного Клана. Но теперь Ока буквально излучала жажду и голод, Аура старика как будто затянула в чёрную дыру. В отличие от остальных, Ван Бола очень остро ощущал эту ауру. Даже если бы она накрыла его с головой, зрители ничего бы не заметили. Хоть никто ничего и не видел, они заметили, как пространство вокруг Ван Бола начало искривляться, загадочная рябь исказилась силой Ван Бола. Чувство необъяснимой тревоги, все тяжело задышали. Он мёртв? Вскрикнул кто-то из толпы. Командир погиб. «Невозможно!» Практики бесконечного клона в страхе отлетели подальше от места гибели командира. Ван Буэлло выглядел не лучшим образом, но никто не рискнул приблизиться к нему. Его искажённый силуэт напоминал демона, его таинственная аура многих заставила поюжиться от страха. Всё больше солдат клана обращались в бегство. В один момент все, кто находился поблизости, бросились бежать со всей возможной скоростью. Даже те, кто прибыл вместе с Ван Буэлло, дрожа от страха, решили незаметно ретироваться. Нашлось 7-8 человек, то колебался с маслянистым блеском в глазах, они попётились всего на несколько метров, подав вспыхнувшую в сердце жадность, они не сводили глаз с Ван Бола. У них на глазах Ван Болое в окружении ауры, оставленной после смерти старика, переживал невероятную трансформацию. Чёрное око кошмара позади него стремительно исцелилось благодаря поглощаемой ауре. Разумеется, для прорыва культивации Ван Болое оно отдало 90% своей силы. Это была особенность техники Око кошмара. Благодаря богатству жизненной энергии раны на теле Ван Буэлэ затянулись. Прямо у всех на глазах у него восстановились ранее взорванные ноги. Потом восполнилась энергия, потерянная после нескольких самоуничтожений. Но самым важным была его культивация. Из-за недолгого нахождения на этой планете Ван Буэлэ успел убить немало практиков клана, однако он всегда находился в одном шаге от прорыва культивации. После убийства Бессмертного последний шаг был сделан. Его культивация получила беспрецедентное количество энергии, Поэтому она перешла на следующую стадию. С поздней стадии он перешёл на великую завершённость владения душой. Более того, сразу после прорыва он оказался в одном шаге от стадии бессмертия. Проще говоря, сейчас он стал... ЛЖЕ БЕССМЕРТНЫЙ! Ван Буэлэ открыл глаза. В них заплясали молнии, а в округе загрохотал гром. По воздуху во все стороны разошлась рябь. Задумавшие недобрые засланцы отчётливо увидели рябь вокруг Ван Буэлэ и его искрящиеся глаза. О, какая ж мрака позадение его теперь испаскало то ли красный, то ли пурпурный совет. Восемь практиков, поддавшихся жадности, почувствовали холодок на коже. Без колебаний они приготовились сбежать, но, к сожалению, они опомнились слишком поздно. Ван Бола не сдвинулся с места, но пурпурное око позадения его развернулось. Изпуска с жутковатой аурой, она ища зла, неподалёку раздались душераздирающие вопли. Ван Бола, выгнув бровь, повернул в назог Божественное осознание показало, что все эти практики превратились в иссохшие трупы, и множество глазных тел в их быстрые исчезли. Опять за старое. Глаза Ван Бола холодно блеснули. Он схватил рукой пустое пространство. Пустота неподалёку покрылась серебьем. А потом там появилось пурпурное око, которое самовольно покинуло свою обычную позицию. Похоже, оно сопротивлялось, но поглощающее семечко постепенно подтягивало его к Ван Болу. Я тебя предупреждал. Холодно процедил Ван Буэлэ, глядя на пурпурное око. Глаз какое-то время ярко сиял, а потом потускнел. Похоже, он решил подчиниться. Очевидно, воля техники око-кошмара до сих пор боялась Ван Буэлэ после преподанного им в прошлый раз урока. Что до Ван Буэлэ, он прищурился и уже хотел что-то сказать, как вдруг у него в ушах раздался знакомый голос. «Помоги мне, чужий земец! Помоги!» Вот этот раз голос звучал намного яснее, что позволило Ван Боле подтвердить свои догадки. Загадочный голос действительно исходил откуда-то из-под земли. Очередная просьба о помощи заставила его поменяться в лице. Кто чёрт возьми ты такой? Ван Боле посмотрел себе под ноги, и не только почувствовал направление, откуда исходил голос, но и примерные координаты его источника. Рядом с ядром планеты под толщей земли находилась затопленная магмой полость. Из раскалённой магмы вздымался высокий алтарь, похожий на башню. К его вершине вели сотни ступеней. Наверху в трёх углах стояли масляные лампы, в которых полыхало сумрачное пламя. Между тремя лампами в позе лотоса медитировали двое. Одним был старик, его тело сильно усохло, аура едва ощущалась, словно он находился одной ногой в могиле. В месте, где должен находиться донтянь, у него зияла дыра. Оттуда белорадужный свет... Его источником, похоже, была спрятанная там крохотная планета. Напротив него медитировал практик с тремя головами и шестью руками. Мушина в самом расцвете сил. Он буквально утопал в радужном свечении. На трёх его лицах застыла холодная маска. Его рука была наставлена над антиань, словно он пытался вытащить планету из тела старика. Так ажи здесь кто-нибудь ещё, он бы сразу понял, что раненый старик и практик с бесконечным наклоном находились на стадии планета, более того, последне переплавлял старика. Во время переплавки практика из бесконечного клана открыл глаза и посмотрел на чахнущего старика. Сперва его глаза алчно блеснули, а потом губы загнулись в насмешливую ухмылку. Старый рыч, ещё не сдался.